Глава 54. Скрытые слова. В полдень Лизку разбудили колокола. Она не помнила, чтобы когда-нибудь спала так долго. Дворец Барятинского гудел от возбуждения. Что-то произошло, но Лизка ничего не понимала из взволнованного рассказа горничной, пытавшейся ей это объяснить на варяжском. Поняла только одно: ни Джекаб, ни Ханута с Сильвиной в своих комнатах не ночевали. Она искала в комнате Джекаба какое-нибудь сообщение от него. Но обнаружила только раскатанный ковёр на полу, напоминание о том, что им скоро покидать Москву. На несколько нереальных мгновений Лиска представила себе, как бы всё было, если не куда ни поехать, оставить охоту за сокровищами, переселиться в квартиру Орланда, называть какое-то место своим домом. Но хочет ли Орланд такой жизни? Гусак или лисица? От него тоже никаких известий. Последнее, что Лиска слышала, ему пришлось уехать на несколько дней по какому-то секретному поручению. Она не могла оторвать глаз от ковра. Дальше. Всё дальше и дальше в их с Джекабом многолетнем бесцельном путешествии. Именно такой жизни тебе и хочется, Лиска. Правда? Она всегда была в этом абсолютно уверена, но что-то в ней устало. Джек об так долго оставался её путеводной звездой, и она следовала за ним, так и не узнав, куда ведут все другие дороги и есть ли где-нибудь то, ради чего стоит остаться до сегодняшнего дня. Когда остальные не вернулись и после обеда, Лиске вместо того, чтобы сидеть без дела и ждать известий от Джекаба, решила смотреть одну московскую церковь, о которой ей рассказывала Ирланде. Церкви Москвы сильно отличались от скромных каменных церквей её родины. Бог в них казался тёплым, как окружавшее его золотое сияние, хотя его святые строго смотрели со стен тёмными глазами. Бог, который так любит окружать себя золотом, должно быть, благоволит и с Катерим Сокровищ. Лиська вышла за ворота, чтобы подозвать дрожки, но увидела скопление карет, а все люди вокруг напряжённо вглядывались в небо. Заметив группу туристов из Лотаринги, Лиська обратилась к ним на их родном языке, и они казались очень словохотливы. Гувернантка из Лютецсави видела летающего над городом волка, а сборщик налогов из Калеса посоветовал Лиське заткнуть уши и если услышит крик птицы из головы женщины, что же случилось, пока она спала. Лиська вернулась, чтобы расспросить Конихов И ей на встречу вышел швейцар с письмом для неё. Конверт был маленький, как ими обычно пользуются карлики, но почерк на нём без сомнения принадлежал Джекову. Лизка заперлась в своей комнате и вытащила из конверта лист бумаги. Джека писала всяких пустяках, и это говорило о том, что настоящее сообщение невидимо. Существовало много способов вписать невидимые послания, а у Джекова всегда было при себе соловьиное перо. В сообщении проступило сквозь написанные слова, словно его вышили другой нитью, стоило Лиски прошептать заклинание, делающее чернила видимыми. В дрожащих ветвях слышится лишь соловьиная трель. В первых строчках послания Джека признавался Лиски, что подсыпал ей в гороховое пюре снотворный порошок. Обычно он врал очень складно, а тут многое было перечёркнуто и написано заново. Может, поэтому Лиски и поверила, что он не правда просто хотел её защитить. Она читала дальше, и в душе ее боролись друг с другом страх, гнев и любовь. Страх за Джекоба, страх за Орландо, гнев за то, что у обоих были от нее секреты. Но сердце откликалось любовью на то, что Джекоб пытался скрыть даже за невидимыми словами. На его ревность, которую он сам стыдился, на его намерение спасти Орландо ради нее, хотя сам, вероятно, с куда больше радостью пристрелил бы его, и на любовь. Столько любви, что ей приходилось стирать собственные слёзы, пока буквы не расплылись в чернильные пятна. Эта любовь звучала во всех его извинениях и объяснениях с такой мощью и силой, что её уже было не спрятать. Разумеется, попросила Джека по помощи. Она должна была помочь ему обмануть Ирландо, как всегда он требовал слишком многого. Лиска запомнила названное Джекабом место встречи, время, а вот указание сжечь письмо не исполнила. Решило сохранить его на те случаи, когда ему опять вздумается буле тщательно скрывать от неё себя и свой характер. Трогательно было видеть ожломление на лице Борятинского, когда Лиска сообщила ему, что им нужно срочно уехать по заданию царя. Князь приказал слугам упаковать в нехитрое имущество ханутые и силовина в самые лучшие свои чемоданы, и Лиска испытала невероятное облегчение, что слуги не обнаружили в их пожитках вещей хозяина. Борятинский предложил Лиске своего личного кучера В отличие от царя в автомобиле, он ни в грош не ставил и очень расстроился, услышав, что о транспорте Джакап уже позаботился. Доставленного из кухни по его приказу привянта хватило бы на кругосветное путешествие. Хлеб, закуски, кулебяка, блины, слова оказались такими же аппетитными, как сами блюда. Они до конца дней будут напоминать ей о том времени, когда она была по-настоящему счастлива. Лиска пообещала Барятинскому обязательно вновь остановиться у него, когда не вернётся в Москву, чтобы отдать царю ковёр. Она очень надеялась, что князья не будут подозревать как соучастника и что они действительно вернутся. Если всё-таки найдут Уила, и если к тому времени она поймёт, что ей делать опять уйти с Джекабом или остаться с Ирландом. Она и правда задаётся этим вопросом. Даже на это Лиска ответа не знала. Гойл дежуривший у ворот исчез, знать бы почему. Маловероятно, что Хенсау вдруг утратил к ним интерес.